Зив. Нет, конечно же, Андре Муруа должен был бы стать оптимистом хотя бы из протеста, из противоречия, если бы он не был им благодаря природной ясности ума, унаследованной французской литературой от великого века классицизма. Так же, как и философия экзистенциализма, Андре Муруа чужда позиция чистого эстетизма. В своей иронической утопии «Остров эстетов» он рассказал о мифическом острове Майяна, расположенном в центре Тихого океана. Население острова делится на два класса – эстетов писателей, художников, музыкантов, актеров, полностью освобожденных от жизненных забот и целиком преданных творчеству, и класса биотов, обязанностью которых является удовлетворять все требования эстетов и восхищаться ими. Но происходит странная вещь, поскольку у эстетов переселившихся на обетованный остров, еще не исчерпался их прежний жизненный опыт, их творчество имеет корни и расцветает. Но уже второе поколение эстетов не способно к творчеству, так как не связано с жизнью и обречено на бесплодие. И итогом майянской литературы является исповедь знаменитого писателя Ручко объемом 16 900 страниц под заглавием «Почему я не могу писать?». Герои Мура не стоят на страшной высоте принципов. Они походят на нас, по крайней мере, слабостями. Дело ведь, по мнению самого Мурва, только в масштабах их пороков и их величия. Писатель слишком хорошо знает человека, чтобы предполагать большую последовательность в его поступках. Он щедро наделяет героев человеческим безрассудством и хорошо знает, что не все слабости постыдны. Он любит своих неблагодарных героев, хотя и склонен иногда над ними иронизировать. И вместе с ним любим их и мы. И нам интересно читать его книги. Однажды Дюма сына спросили, как это получилось, что ваш отец за всю жизнь не написал ни одной скучной строчки. Потому ответил младший Дюма, что ему это было бы скучно. Книга «Три Дюма» естественно распадается на три части. неодинаковые по величине и неравноценные по значению. Характер генерала Дюма, который весь пропитан идеями французской революции и дышит ее воздухом, чужд Муруа, который судит его с позиций своего времени. Ироническому уму Муруа трудно понять принципиальность и бескорыстие генерала, которые он принимает за простодушие и сентиментальность. Поэтому портрет этот ярок, но не точен, или, вернее, мы не можем с ним согласиться. Дюма-сын, холодный резонер и светский моралист, также не может вызвать не только любви, но даже симпатии. Но он нужен Моруа лишь для контраста, как тень своего великого отца». Зато сам Александр I действительно великолепен. Он показан во всех противоречиях, в минуты величия и в часы слабости. Быть может, свет и тени распределены здесь неравномерно, но художник не может быть не только бесстрастным, но и беспристрастным. Ведь он рисует своего дюма. В этой книге хорошо видно, каким огромным материалом владеет Мурва. А Дюма-Отце написано множество книг, архивы, казалось бы, исчерпаны окончательно, и на долю писателя остается лишь истолкование фактов. И вдруг Мурва публикует в книге огромное количество документов и писем, доселе неизвестных исследователям. Пусть они касаются главным образом незначительных фактов в биографии знаменитого писателя –